Часть вторая. День делового человека. В Госплане Проскуряков провернул только полдела. Сметы на расширение Пригорской афинажной фабрики, вернее, цеха по обработке рубинов и гранатов, были рассмотрены и, в принципе, одобрены. Однако решение еще не состоялось, потому что второй день шла теоретическая конференция по внедрению автоматических счетных систем в народное хозяйство. Однако Проскуряков успел зайти к Иволгину и объяснил ему, что те 240 тысяч, которые он просит на расширение производства, принесут отдачу уже через полгода, поскольку новую продукцию после предполагаемого расширения берет, что называется, на корню торговая фирма «Самоцвет», которая уже сейчас готова принять на себя определенную часть расходов. «Вот пусть они вас и финансируют», — Иволгин посмеялся. «Прямая социалистическая кооперация, мы этого добиваемся и к этому идем» а вы норовите поспокойней, понадежней, урвать у государства и вся недолга. — Это меня-то в консерватизме? — в тон Иволгину ответил Проскуряков. — Побойся бога, Мирослав Казимирович, вы, между прочим, меня за крылья держите, вы! Позвольте мне отладить прямые контакты с фирмами, так я вас деньгами завалю, а вы все нет и нет, и по каждому моему шагу отчет требуете. — Ладно, — ответил Иволгин. — Я думаю, Юрий Михайлович, на следующей неделе вам спустят решение. — Ситуация по всему в вашу пользу, да и вопрос-то в наших масштабах пустяшный. — Двести тысяч. — Двести сорок, Мирослав Казимирович, двести сорок. — Не надо странных цифр, Юрий Михайлович. Иволгин снова посмеялся. — это ваша хитрость просить двести сорок, чтобы получить двести, все давным-давно поняли. Двести, друг мой, двести. На большее не рассчитывайте. Из Госплана Проскуряков поехал в Институт станкостроения. В лаборатории профессора Никоненко конструировались новые агрегаты для обработки минералов. «Убивайте сами себя», — сказал Проскуряков, ознакомившись с опытными образцами станков с автоматическим управлением. «Милый профессор, человечество и в первую очередь его инженерная мысль рождает такие умные машины, что в конце концов нам программу станет диктовать станок, а не мы ему. Нас убьет автоматика, мы станем ленивыми, ожиревшими» наживем раннюю стенокардию, и не стыдно вам подталкивать человечество к гибели?» Никоненко попросил Проскурякова достать фонды на латунь. Но Проскуряков сказал, что это практически невозможно, поскольку фонды распределяет госснаб. И на то, чтобы пробить это, придется потратить несколько недель, а то и месяцев. «Пластмассы сюда никак не подойдут?» — поинтересовался он. «У меня хороший дружок назначен командиром по пластмассам. Это бы я смог для вас сделать очень быстро, профессор». Потом Проскуряков отправился к директору ремонтного завода. Надо было получить несколько списанных локомотивов для внутризаводских линий. Экономисты подсчитали, что на ряде заводов его системы значительно выгоднее эксплуатировать локомотивы, чем гонять автотранспорт. Закрыв ладонью трубку, директор завода Самохвалов кивнул Проскурякову на кресло «Садись, мол», а сам продолжал устало объяснять собеседнику. «Товарищ Захаров, я пятый раз вам повторяю, что могу, исходя из тех же фондов сырья и зарплаты, которые мне отпущены, давать 200% плана, удвоить выпуск продукции, но для этого санкционируйте мне свободу действий. Да, да, мне, товарищ Захаров, не считайте меня самодержцем, пожалуйста. Профсоюзы мне не позволят обижать рабочий класс, да и сам я, между прочим, не из дворяна, а из слесарей, да, да». У меня по штату в КБ 40 человек, 40 молодцов с окладом от 110 до 250, а мне там нужно всего 5 человек с окладом от 300 до 1000. Да, да, именно до 1000. И я должен иметь право объявлять ежегодный конкурс на замещение вакансий по конкретной теме, а не по специальности, записанной в дипломе. Ползунов, кстати, политехнический не кончал. У меня осмечено 12 тысяч на телефонные разговоры с поставщиками. А вот трех толковых снабженцев с окладом в 300 рублей и с представительскими я выбить не могу. Да, — Да-да, не могу, товарищ Захаров. Я отдаю 12 000, взамен прошу 7, но только так, чтобы этими деньгами можно было маневрировать, а не тратить их лишь потому, что они отпущены. — У меня, понимаете ли, 28 вохровцев, а мне нужны всего три инструктора служебного собаководства и 10 овчарок. Но мне этого никто не позволит. — У нас всем работы хватит. Нет, товарищ Захаров, это не истерика, а боль, запорученное мне дело. И вы своим, понимаете, спокойствием не козыряйте. Значит, вы равнодушный человек, если спокойно меня слушаете. Вот так вот. А это уже ваше дело. Самохвалов бросил трубку, выругался и полез за Казбеком. — А что ты будешь делать, а? — как-то изумленно сказал он. — И все указания дает, все поправляет. Я, знаете ли, товарищ Самохвалов, иной раз во сне вижу прошлые годы, когда чувствовал себя солдатом. День кончился, а служба идет. Живи себе, отчеты пиши, не каплет. А теперь хочется рвануть, и права для этого вроде бы дали, а нет. Все за фалды норовят ухватить, перестраховщики проклятые. — У вас валидол, нет? Я свой дом оставил. Самохвалов отложил папиросу. Э, — Эй, миленький вы мой, так нельзя. Надо бы нам с вами еще увидеть небо в алмазах. Я валидол не употребляю. Только коньячок. Пятьдесят граммов и никакой боли. — За пьянство во время работы прогонит Самохвалов усмехнулся. — Ну, что у вас, по поводу трех локомотивов? — Я подписал, теперь вам надо поднажать на министерство, я туда отправил. Раскуряков вернулся к себе в главк только после трех. Он успел в столовую за полчаса до закрытия, но рассольник уже кончился, и отварная курица тоже была вычеркнута из меню. Проскуряков запретил приносить ему еду в кабинет и вместе со всеми обедал в столовой. Иногда буфетчицы оставляли для него рассольник и курицу. Но сегодня работала какая-то новая буфетчица, и ему пришлось довольствоваться порцией бульона и с разами с гречневой кашей. В приемной его ждали человек восемь. Первым вошел журналист, с которым они беседовали неделю назад. Готовилось выступление нескольких хозяйственников. И Проскуряков наговорил большую, очень злую статью. «Вот», — сказал журналист, — «посмотрите, Юрий Михайлович, я тут записал ваши соображения. Если согласны, завизируйте». Проскуряков взял карандаш и, делая быстрые пометки на полях, внимательно прочел все шесть страниц машинописного текста. «Это, пожалуй, снимите», — попросил Проскуряков, — «вот эту фразу. Я здесь как пророк вещаю. Поскромнее надо». Я лучше поставлю вопрос, а вы уж от своего имени выскажите рекомендации. Со всем остальным согласны? Иначе бы я не говорил всего этого». Потом он принял уборщицу Ануфриеву, которой комиссия исполкома отказала в двухкомнатной квартире, потому что один из ее троих сыновей недавно получил жилье. Выслушав Ануфриеву, Проскуряков сердито покачал головой и снял телефонную трубку. «Так же старший сын, Галина Федоровна», — говорил он секретарю исполкома. У него своя семья, понимаешь? У Ануфриевой муж погиб в ополчении, одна трех хлопцев подняла. Двое с ней остались, причем один из армии пришел. Не сегодня, завтра жену приведет. Он долго слушал ответ Галины Федоровны, а потом, нахмурившись, хлопнул ладонью по столу. — Товарищ дорогой, давайте же, наконец, вытащим всех из подвалов. — Хорошо, я передам в ваш фонд площадь из моих резервов. Пусть наш управдел Сагадеев подождет. Ничего, их трое. Ануфриевой надо помочь. Что рабочие скажут, Галина Федоровна, об этом следует думать, об этом, да, вот именно. Не стоит нам с тобой в этом вопросе конфликтовать, да. Ну, хорошо. Это ответ. Спасибо тебе. Она завтра зайдет. Кланяйся своему Миколе Ивановичу. Он положил трубку, вздохнул, устало потер лицо и поморщился. Да не плачь ты, Прохорна. Иди и завтра, получай ордер. Потом он принял товарищей из Таджикистана и Хабаровского края. Провел летучее совещание с директорами двух заводов, посмотрел на часы, было уже семь. Вызвал к себе плановиков и попросил их подготовить проект приказа, но дождаться бумаги из Газплана, поскольку 200 тысяч на расширение юфелирной афинажной фабрики будут, как и просили, отпущены. Вызвал машину собирался было уезжать домой, когда дверь кабинета неслышно отворилась, и вошел Пименов. Проскуряков даже привстал с кресла от удивления, и остров вспыхнувшего чувства тревоги. Пименов быстро подошел к приемнику, включил его, настроил на маяк и сказал. — Плохо дело, Юрий Михайлович. — Налбанда взгорел. — Как? — шепотом спросил Проскуряков. — Арестован? — Пока нет. — Приехал в Москву, идиот, машину покупать. Он за машину отца родного продаст. Влип в историю и дал дёру. А поддельный паспорт оставил здесь, в Москве, и весь товар на 9 тысяч исчез. тютю -тю. Ну и что делать? «Так я за этим к вам и прилетел», — ответил Пименов. «Только вы не волнуйтесь, я дождался, пока секретарша ушла, так что мы одни». Проскуряков достал из шкафа, где стояли ровные томики классиков и пухлые справочники, бутылку коньяка, налил себе пятьдесят граммов в зеленую мензурку и, покачав головой, странно усмехнулся. «Вы что?» — осторожно спросил Пименов. «Так, ничего». Откинувшись в кресле, ответил Проскуряков и закрыл глаза. Смешная у нас жизнь, товарищ дорогой. Сейчас отдышусь и поеду. Давай, подскакивай, в ласточку. Там обсудим, что делать.